водопроводных вод. Наконец, при жесткой воде следует несколько увеличить норму закладки сухого чая, а также время, в которое происходит заварка, чтобы экстрагирование произошло полнее. Правда, как мы увидим ниже, от передержки чая могут возникнуть другие нежелательные явления и прежде всего потеря аромата чая. Если же жесткость воды доходит до 8 градусов, миллиграмм эквивалентов на 1 литр и выше, то ее следует считать абсолютно непригодной для заварки чая, ибо в таком случае настой получается крайне неприятным. В СССР жесткость воды выражается в миллиграмм эквивалентах на 1 литр. В других странах в градусах 8 миллиграмм эквивалентов равны примерно 20 градусам. Вода до 4 мг эквивалентов считается мягкой, от 4 до 8 мг эквивалентов – средней жесткости, при которой еще можно заваривать чай, соблюдая определенные правила. При наличии же в воде сернокислых солей марганца настой чая получается очень слабым. Следует учитывать, что жесткость речной воды не является постоянной в течение года, а значительно возрастает зимой и резко падает весной во время паводка. В больших реках, например, волге, жесткость воды не всегда бывает постоянной на всем протяжении реки. В таких крупных русских реках, как Печора, Нева, Волга, Выше Горького, Ака, Северная Двина, а также во всех реках Сибири, Иртыше, Аби, Енисея, Лени, вода мягкая. В Москве реке, Волге ниже Горького, Каме, Доне, Амударье вода умеренной, вполне допустимой жесткости. Но в реках Донбасса, Криворожья, Ставрополье и Северного Кавказа вода очень жесткая, в некоторых случаях даже выше 45 мг эквивалентов. Это обстоятельство отчасти объясняет, почему, например, среди населения Сибири и Европейского Севера а также центральной полосы России, чай был всегда в гораздо большем почете, чем у жителей Украины и Ставрополья, где чай практически не получил распространения и где люди просто не понимают, какой от него толк. Таким образом, степень жесткости воды играет огромную роль для качества чайного напитка. Тот факт, что в разной воде чай заваривается по-разному, весьма давно был учтен чай торговцами в ряде стран. В Англии, например, чайные фирмы стали делать пробы воды во многих городах и в соответствии с этим создавать такие купажи чая, которые давали наибольший эффект именно в воде данного города. Первой прибегла к этому фирма «Липтон», которая стала обозначать на пачках чая к воде какой местности он подходит. Так появились сорта, предназначенные для ряда городов. Благодаря этому чаи Липтона получили большую популярность, что явилось следствием не их высокого качества, оно, кстати сказать, среднее, а их наилучшие приспособленности к завариванию и дешевизны из-за невысокого качества. Эта молодая фирма, основанная лишь в XIX веке, стала поэтому более известна широкому массовому покупателю, а ее чаи стали пользоваться наибольшим спросом. Однако не только степень жесткости воды имеет значение для приготовления чая. До сих пор мы говорили о свойствах воды в ее естественном состоянии, то есть о холодной воде до ее кипячения. Между тем, приготовляя чай, мы имеем дело с кипяченой водой. В указаниях о способе заваривания чая, помещенных в поваренных книгах и на пачках чая, Обычно речь идет о кипятке или крутом кипятке. Эти выражения служат источником разнообразного и в большинстве случаев неверного толкования. Что же следует понимать под кипятком при заваривании чая? На первый взгляд этот вопрос может показаться надуманным, ибо известно, что кипятком обычно называют кипящую воду, а вода кипит при температуре 100 градусов Цельсия. Однако кипение воды представляет собой сложный процесс, состоящий из трех ясно отличимых одна от другой стадии.